Глава 34. Утро свадебного дня началось с рассвета, когда первые лучи солнца осветили поместье, украшенное для торжества. Уже с раннего утра весь дом был в движении. Слуги развешивали гирлянды из белых роз и лаванды, расставляли столы в саду, готовили последние блюда для свадебного пира. Я стояла у окна своей спальни, наблюдая за суетой и чувствовала, как сердце переполняет радость. Сегодня моя младшая дочь выходила замуж, и это было завершением долгого пути, который привел нас от трагедии и изгнания к новому счастью. «Волнуешься?» — спросил Хэмонд, подходя сзади и обнимая меня. «Немного», — призналась я, прижимаясь к его груди. «Но это приятное волнение. Волнение от того, что все складывается так хорошо. За последние недели в поместье произошло много радостных событий». Неделю назад приехал Роберт, и не один. С ним была Лейна Эйлина, которая очаровала всех нас своим умом, добротой и искренней любовью к моему сыну. А еще через три дня они объявили о помолвке, что добавило празднику еще больше радости. И вот сегодня мы ждем возвращения Лорен. «Мама!» – раздался взволнованный голос Амелии из соседней комнаты. «Помоги мне, пожалуйста, с платьем!» Я поспешила к дочери и застала ее перед большим зеркалом в свадебном платье цвета слоновой кости с серебряной вышивкой, которое мы заказали у лучшей портнихи в округе. Платье было выполнено в простом, но изысканном стиле. Облегающий лиф с длинными рукавами и струящаяся юбка, украшенная тонкой вышивкой в виде вьющихся лоз. — Ты выглядишь прекрасно, — сказала я, помогая ей с застежками, — как настоящая принцесса. «Я так волнуюсь!» – призналась Амели, поворачиваясь перед зеркалом. «А вдруг что-то пойдет не так?» «Ничего не пойдет не так», – заверила я ее. «Рейнар любит тебя. Мы все здесь. Все будет идеально». В этот момент в комнату вошла Тина с венком из белых роз и веточек розмарина. «Лейна Амили, пора надевать венок», – сказала она с гордой улыбкой. «Какая же вы красивая! Как цветочек распустились!» Пока я помогала Амели с последними приготовлениями, со двора донесся звук приближающихся экипажей. Я выглянула в окно и увидела знакомую карету. Лорен и Этьен наконец-то вернулись из своего путешествия. «Лорен приехала!» — воскликнула Амели, первой бросаясь к окну. А уже через несколько секунд мы сбегали по ступеням во двор. Первым из кареты вышел Этьен, загорелый и отдохнувший, а затем помог выйти Лорен. Моя старшая дочь выглядела особенной. Ее лицо светилось каким-то внутренним сиянием, а в глазах плескалось счастье. — Мама, Амели! — воскликнула Лорен, бросаясь нам навстречу. — Как же я по вас скучала! Мы обнялись все вместе, крепко, отчаянно, словно пытаясь наверстать все недели разлуки. Лорен пахла морской солью и экзотическими цветами. Ее волосы стали светлее от южного солнца, а кожа приобрела золотистый загар. «Боже, как ты похорошела!» прошептала я, отстраняясь и внимательно разглядывая дочь. «Замужество и путешествия явно пошли тебе на пользу». «И как повзрослела?» добавила Амели, заметив что-то новое в выражении глаз сестры. «В тебе появилась какая-то мягкость». «Девочки», сказала я, внезапно почувствовав острое желание побыть наедине с дочерьми, «пойдемте в мою комнату». Нам нужно поговорить по душам, а здесь столько суеты. — Отличная идея! — согласилась Лорен и, схватив нас за руки, потянула в дом. Поднявшись в мою спальню, дочери, как в детстве, забрались на большую кровать, устроившись по обе стороны от меня. Лорен поджала под себя ноги и обняла подушку. А Амели легла на бок, аккуратно расправив складки свадебного платья, и подперла голову рукой. — А теперь рассказывай все! — потребовала Амели. И не пропускай подробности, как острова, как люди, как Этьен в роли мужа». Лорен засмеялась, и в ее смехе звучала такая радость, что мое сердце запело. «Острова невероятные», — начала она, и глаза ее заблестели от воспоминаний. «Представьте, белый песок, настолько мелкий и белый, что ходить по нему, как по шелку. Вода такая прозрачная, что видно дно на глубине десяти футов, а цветы... Амели, там растут орхидеи размером с блюдцы, и они пахнут ванилью. — А Этьен? — с лукавой улыбкой спросила Амили. Этьен? — Лорен замолчала на мгновение, подбирая слова. Он оказался еще лучше, чем я думала. Терпеливый, внимательный, с прекрасным чувством юмора и так заботлив. Когда я подвернула ногу на одной из прогулок, он три дня носил меня на руках, отказываясь позволять мне ходить. «Романтично — Романтично! — мечтательно вздохнула Амели. — И у меня есть для вас новость. Лорен положила руку на свой живот и торжественно объявила. — Я жду ребенка. Мы с Амели одновременно ахнули, а затем буквально набросились на Лорен с объятиями и поцелуями. «Когда — Когда? — спросила я, когда первые эмоции немного утихли. — В марте, — ответила Лорен, сияя от счастья. Этьен хочет быть рядом с лучшими лекарями столицы. Поэтому мы остаемся в его доме до родов, а потом, потом посмотрим. Это значит, что ты будешь жить почти рядом? с надеждой спросила Амели. Да, по крайней мере ближайший год, кивнула Лорен. И я так этому рада. Мне хочется, чтобы мой ребенок рос рядом с семьей. А мне хочется быть тетей, воскликнула Амели. Самой лучшей тетей в мире. Ей ты уже будешь, улыбнулась я, глядя на обеих дочерей. «Как же я счастлива, что мы снова вместе!» Мы провели в спальне почти час, болтая обо всем и ни о чем, как в те давние времена, когда девочки были маленькими и прибегали ко мне со всеми своими радостями и печалями. Лорен рассказывала о диковинных фруктах, которые они пробовали на островах, о танцах местных жителей под звездным небом, о том, как Этьен учил ее управлять парусной лодкой. «А как дела с твоей свадьбой?» – спросила Лорен, поворачиваясь к Амели. — Волнуешься? — Ужасно, — призналась Амели. — А вдруг я запнусь при произнесении клятвы или упаду в обморок? — Не упадешь, — заверила ее Лорен. — Ты сильная, и Рейнар тебя подхватит, если что. Наконец мы спустились вниз, где нас ожидали остальные, и я объявила радостную новость о прибавлении в семействе. — У меня будет племянник, — воскликнула Амели. — Или племянница? — «А у меня будет внук или внучка», добавила я, все еще не веря в реальность происходящего. Радостные новости добавили свадебному дню еще больше торжественности. Лорен тут же включилась в последнее приготовление, помогая Амели с прической и украшениями. К полудню в поместье начали съезжаться гости. Приехал лейер Максимилиан Касар, несколько соседних семей, друзья Рейнара и даже представители от короля Сальтеры, Свадьба поставщика королевского двора была событием, достойным внимания. Рейнар ждал у алтаря в местной церкви, облаченный в темно-синий камзол с серебряными пуговицами. Он выглядел взволнованным, но счастливым, а его каштановые волосы были тщательно уложены. Церемония проходила в небольшой часовне. Старые каменные стены были украшены гирляндами из белых роз и плюща а между рядами скамеек были расставлены вазы с полевыми цветами. Когда Амели в сопровождении Хэммонда вошла в часовню, среди гостей пробежал восхищенный шепот. Она была прекрасна в своем простом, но изысканном платье, с венком из роз в волосах и букетом лаванды и полевых цветов в руках. Ее лицо светилось от счастья, а глаза были устремлены только на Рейнара. Церемония была трогательной и красивой. Молодые обменялись клятвами верности, написанными ими самими. И в этих словах звучала такая искренность и любовь, что многие гости украдкой вытирали слезы. «Рейнар, берешь ли ты Амели в жены? Обещаешь ли любить ее в радости и печали, в богатстве и бедности, в здравии и болезни?» — спросил священник. «Беру и обещаю», — твердо ответил Рейнар, глядя в глаза невесты. «И обещаю поддерживать все ее увлечения» даже если они приведут к неожиданным переменам во внешности. Среди гостей пробежал тихий смех. История с экспериментами Амели стала местной легендой. «Амели, берешь ли ты Рейнара в мужья?» — обратился отец Маркус к невесте. «Беру», — ответила Амели дрожащим от волнения голосом. «И обещаю предупреждать о рискованных экспериментах заранее, почти всегда». Последние слова вызвали новую волну тихого смеха а Рейнар покачал головой с притворным отчаянием. Когда молодые поцеловались, скрепляя свой союз, часовня взорвалась аплодисментами. Лорен, сидевшая в первом ряду рядом с этиеном вытирала слезы радости, а я чувствовала, как сердце переполняет гордость за свою младшую дочь. После церемонии мы вернулись в поместье, в наш сад, где под большими дубами были расставлены длинные столы, покрытые белоснежными скатертями. На столах красовались букеты из садовых роз, а над головами гостей были протянуты гирлянды из фонариков, которые должны были зажечься с наступлением сумерек. Дори и ее помощники, нанятые на праздник повара, превзошли себя. На столах красовалась жареная дичь, рыба в травах, свежие овощи из наших огородов, фрукты и множество сладостей. «За молодых!» — провозгласил тост Леер Максимилиан поднимая бокал с лучшим вином из погребов косаров. За любовь, которая побеждает все препятствия. Вечер прошел в танцах, музыке и веселых разговорах. Рейнар не отходил от Эмили ни на шаг, а она светилась от счастья. Лорен и Этьен рассказывали удивительные истории о Серебряных островах, их обитателях и невероятной красоте тех мест. Когда гости начали расходиться, а молодожены удалились в свои покои, Мы с Хэммондом остались на террасе, наслаждаясь теплым вечерним воздухом и звездным небом. — Думала ли ты год назад, что все сложится так хорошо? — спросил он, обнимая меня. — Никогда, — честно ответила я. — Когда мы бежали из лавения, я думала только о том, как выжить, как защитить дочерей. А теперь... А теперь у нас процветающее производство красителей, — начал перечислять Хэммонд. Амели создала уже пять новых оттенков, которые пользуются большим спросом в столице. Маслодавильню почти восстановили, и в следующем году она даст первый урожай. Лорен счастлива в замужестве и ждет ребенка. Амели вышла замуж за прекрасного молодого человека. Роберт помолвлен с умной и доброй девушкой. — И я замужем за самым лучшим мужчиной в мире, — добавила я, поворачиваясь к нему лицом. — А я женат на самой удивительной женщине которая умеет превращать любые испытания в новые возможности, — ответил он, целуя меня.